отчет о проверке заявления полицейское управление вид преступления нападение участок восемьдесят седьм следственный отдел номер заявления триста шесть в сорок один одиннадцать дата написания отчета 14 октября имя заявителя Волнер майлз с адрес заявителя тысяча сто шестнадцать стрит Место происшествия – то же самое. Дата происшествия – 13 октября. Дата и время получения заявления – 13 октября, 2 часа 30 минут, пополудни. Имя детектива – Бартрам Клинк. Допрос Майлса Волнера и Синтии Форест. Майлс Волнер является президентом компании «Аудиовизуальные компоненты Волнера», находящийся по адресу Шеффорд-стрит, 1116. Он утверждает, что 13 октября, вернувшись с обеда примерно без четверти два, обнаружил у себя в приемной незнакомого мужчину. Мужчина отказался назвать себя и объяснить, зачем он пришел. А когда Джанис Десанта, секретарь Волнера, по его просьбе попыталась дозвониться в полицию, он стал ей угрожать. Волнер тут же спустился на улицу и обратился к дежурному Рональду Фарчелду. номер жетона 36104, 87-й участок, который и поднялся в его офис. На вопросы Фарчайда мужчина ответил, что пришел повидать девушку. На вопрос, какую, ответил Синди. Синди — это уменьшительное от мисс Синтия Форест, которая работает в компании помощником-психолога. Волнер послал за мисс Форест, которая, посмотрев на мужчину, сказала, что не знает его. Когда она попыталась уйти, мужчина схватил ее за руку, и в этот момент Фарлчейд предупредил его, чтобы он оставил девушку в покое, потом двинулся к нему, подняв дубинку. Мужчина набросился на Фарлчейда и нанес ему несколько ударов по голове, и когда Фарлчейд упал, то и по груди. Позднее Фарлчайда заставили в больницу Боэна У него оказались выбиты четыре зуба и сломаны три ребра. Волнер утверждает, что никогда ранее мужчину не видел. Мисс Форест тоже. Мисс Форест является дочерью погибшего Энтони Фореста. Отчеты следственного отдела от 201А4601 до 201А4631 первой жертвы серии снайперских убийств, случившихся два с половиной года назад. Проверка досье выявила, что Льюис Редфилд был приговорен к смерти на электрическом стуле и что приговор приведен в исполнение в тюрьме Каслвью в марте прошлого года. Кажется, связи между этим преступлением и снайперскими убийствами нет, но я распорядился, чтобы мисс Форест показали фотографии тех, кто сидел в Кастлвью во время пребывания там Редфилда, а затем был освобожден. Сомнительно, чтобы это к чему-нибудь привело, поскольку Редфилд находился в камере смертников все время до приведения приговоров исполнение, Хотя, конечно, у него были контакты с другими заключенными, и он мог организовать преследование мисс Форест и других родственников своих жертв мои предшествующие контакты с мисс форест по снайперскому делу вызвали у нее крайнюю неприязнь к моей персоне если потребуется дальнейшее расследование я бы просил чтобы его поручили кому нибудь другому из детективов бертрам Клинг, детектив третьей категории лейтенант питер бернс прочитал отчет клинга днем в четверг а затем позвонил в следственный отдел и пригласил Клинга к себе. Когда Клинг пришел, Бернс закурил сигару, выпустил клуб дыма и спросил, «Что это еще за крайняя неприязнь к моей персоне?» Клинг пожал плечами. «Я не нравлюсь ей, Пит. Не хочу все сваливать на нее. У меня тогда были нелегкие времена. Впрочем, зачем я тебе все это рассказываю?» «Мда», — сказал Бернс, «А что ты думаешь о тюремном следе?» «Ничего серьезного, но проверить стоит, что мы теряем». Он посмотрел на часы. «Она именно сейчас должна быть в архиве, где ей покажут фотографии». «Может, что-нибудь и получится». «Может быть. Чтобы совсем закрыть эту версию, я позвонил в некоторые семьи жертв Редфилда. Пока не во все, но те, с кем я говорил, утверждали...» что никаких происшествий, никаких угроз, ничего похожего не было. Я все делал очень осторожно, Пит, не беспокойся. Я говорил им, что мы проводим рутинную проверку. Я не хотел их волновать. «Хорошо», — сказал Берц. «Значит, ты не чувствуешь, что здесь присутствуют мотивы мести?» «Если они есть, то связаны с кем-то, кого Редфилд знал еще до того, как мы поймали его». «Или же встретил в тюрьме. В любом случае, зачем кому-то рисковать своей головой ради мертвого человека?» «Да», — сказал Бернс, задумчиво попыхивая сигарой, а затем снова взглянул на отчет. «Четыре выбитых зуба и три сломанных ребра. Суровый клиент». «Да, но Фарлчет новичок». «Я знаю». И все равно клиент, кажется, особого уважения к закону не испытывает. Мягко выражаясь, подтвердил с улыбкой Клинк. «В твоем отчете сказано, что он схватил девицу форест за руку. Это так. Мне не нравится это, Берт. Если этот тип так легко избивает полицейского, то что он способен сделать с девушкой, заставь ее где-нибудь одну? В том-то и дело». Нам надо его поймать. Конечно, но кто он? Может, выяснится по фотоснимкам в архиве. Она обещала позвонить сразу после просмотра. Может, нам и повезет. Может. А если нет, то надо выкурить этого типа. Я не люблю, когда бьют полицейских. Это во-первых. И мне не нравится, что этот тип может где-нибудь подкараулить девушку. Он выбил у Фарчаида четыре зуба и сломал ребра. Кто знает, что он сделает с беспомощной маленькой девушкой? Она высокая, Пит. Я имею в виду для девушки. И все же, если мы все не продумаем, то можем получить убийство. Ну зачем же заходить так далеко, Пит? Все может быть. Нам надо его выкурить. Как? Еще не знаю, чем ты сейчас занимаешься. «Грабежами военных магазинов, а еще нападением?» «Когда был последний налет?» «Три дня назад. И что ты собираешься делать?» «Он, похоже, грабит их по очереди на Калвер-авеню. Я, пожалуй, устрою засаду в следующем за ограбленным. Ты думаешь, что он так скоро снова пойдет на дело?» «До сих пор промежутки составляли что-то около двух недель». Тогда почему такая спешка? Но ну, он может изменить свое расписание. Он может изменить и порядок грабежей. В этом случае ты устроишь в саду не там, где надо. Верно, я просто подумал. Это подождет. А что за нападение? Пострадавший парень по имени Ваня Марина. Он мелкий сбычек наркотиков. Живет на эйнели Авеню. Около недели назад к нему подъехали двое парней на машине и избили его бейсбольными битами, сломав ему обе ноги. Соседи поговаривают, что он таскался за женой одного из этих двоих. Вот почему, дескать, ему и ноги поломали, чтобы больше не мог бегать за женщинами. А то, что он еще избытчик, чистая случайность. Что касается меня, то пусть бы они его убили, сказал Бернс. Он вынул носовой платок из заднего кармана, высморкался, а потом продолжил. «Дело мистера Марина может подождать. Я хочу, чтобы ты занялся девушкой, Берт». «Я думаю, что этим лучше заняться кому-нибудь другому. Сомневаюсь, что мне хоть что-то удастся из нее вытащить». «А кому я могу его поручить?» — спросил Бернс. "Уилис и Браун занимаются ножевыми убийствами». Хейс сидит в засаде. Мэр и Карелла расследуют эту проклятую телевизионную штуку. Энди Паркер, а может, я могу с кем-нибудь из них поменяться? Я не люблю, когда дела меняют сыщиков после начала расследования. Я сделаю все, что ты скажешь, Пит, но... Я очень ценю это, сказал Бернс. Слушай, сэр. Ты можешь, конечно, продолжать версию «Вендетты». «Но я здесь с тобой согласен. Это, скорее всего, приведет тебя в тупик». «Знаю, мне просто показалось. Конечно, попытаться стоит. Посмотрим. Свяжись с остальными родственниками погибших и послушай, что расскажет девчонка Форест после визита в архив. Но я бы на многое здесь не рассчитывал». Барнс помолчал, попыхивая сигарой, и, наконец, произнес «Значит, говоришь, она его не знает, а? Точно. А может, это ее старый друг? Нет. Отвергнутый, знаешь, как это бывает? Нет, если верить ей. А может, он просто в трусы к ней залезть хочет? Может. Она красивая? Привлекательная? Не красавица, но, по-моему, очень привлекательная? Тогда не исключено, что в этом все дело». «Возможно, но почему он тогда столь странно за ней ухаживает?» «Может, он никаких других способов не знает? Похоже, это хулиган. А хулиганы просто берут то, что хотят. Они понятия не имеют о цветах и конфетах. Они видят хорошенькую девушку и идут за ней, если потребуется, и забьют ее, но получат то, что хотят. Такова моя версия. Возможно» и это тебе на пользу посмотри что случилось с фарчельстдом когда он встал поперек дороги этому типу он выбил ему зубы и поломал ребра чтобы он не хотел от этой девицы а я думаю что его желание самое банальное он не потерпит никаких препятствий будь то со стороны закона или еще что нибудь а вот здесь то ты и появляешься что ты имеешь в виду так мы его и выкурим Я не хочу делать хоть что-то, что может создать угрозу для этой девушки. Я хочу, чтобы этот негодяй напал на тебя, Берт. На меня? На тебя. Он знает, где она работает, и весьма возможно, где она живет. Так что держу пари. Он постоянно следит за ней. Давай дадим ему объект для наблюдения. Меня? Верно, тебя. Не отходи от девушки ни днем, ни ночью. «Давай ни днем, ни ночью. В разумных пределах, конечно. Пусть этот тип разозлится настолько, чтобы напасть на тебя, и попытается сделать с тобой то, что он сделал с тем полицейским». Клинк улыбнулся. «А если у него получится?» — сказал он. «Фарлчайт — новичок в полиции. Ты сам мне об этом сказал». «Ладно, Пит, но ты забываешь одну вещь. Какую?» девушка не переносит меня вряд ли она будет в восторге от идеи проводить все время со мной спроси ее может ей больше нравится чтобы этот тип изнасиловал ее как нибудь вечером в лифте предварительно выбив зубы и поломав ребра спроси ее об этом Клинк снова улыбнулся она может предпочесть именно такой выход сомневаюсь пит она ненавидит меня «Она действительно...» — Берн улыбнулся. «Завоюй ее, парень!» — сказал он. «Завоюй ее, и дело с концом!»